чьи доходы от вложений возросли больше всего. Столь внезапное подорожание приобретенного актива позволяет предположить использование айю инсайдерской информации и спекуляции недвижимостью. «Если бы у меня была инсайдерская информация, я бы тоже её использовала, не стала бы сидеть сложа руки», признаётся в наплевательском отношении к закону Кюри и с грустью добавляет «только её у меня нет». Йон пару секунд с интересом смотрит на неё, словно хочет что-то сказать, но, глянув на Сун поджимает губы. «Ай Ю не станет заниматься такими вещами», – мурясь произносит в этот момент Сун -йон. «Почему?» – удивляется Кюри. «Почему не заработать деньжат, если есть возможность?» «Ай Ю слишком много вложила в свою карьеру, и она ещё на подъёме», – поясняет Сун -йон.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 Осуждающий произносит Жихён, покачав головой. «Вечно из известных айдолов делают прикрытие». «И часто тут так бывает?» – спрашивает Юн Ми, вступая в разговор. «Я имею в виду в шоу-бизнесе», – секундой позже уточняет она, отвечая взглядом на взгляд Сун Ён. «Бывает», – кивает головой в ответ Сун Ён. «А нас не используют в качестве прикрытия?» – спрашивает у всех Юн Ми.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 «Обана!» – неподдельно изумляется на это Ин «Уже мое сольное выступление в Японии? Когда успела?» «Не нужно ничего придумывать», – сердится в ответ Сун Ён. «Я еще даже песни не слышала. Йон должна ее только написать. Может, президенту Сан она еще не понравится. Я сказала это потому, что хотела сообщить, что президент не отказывается от нашего промоушена в Японии. Если бы это было не так...»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 Громко хлопает по столу ладонью Суньон. «Всё, перестали ругаться!» «Юнми, прекрати всех заводить!» «Простите, Санбэ», снова с невинным видом отвечает та. «У меня мало опыта, и это всё от нервов Юнми издаёт нервный смешок. «А раз мало опыта, строго смотря на неё, произносит Суньон, тогда сиди и молчи, понятно?» «Да, Санбэ».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 Где бы мне найти того, кто давал бы мне инсайдерскую информацию? А то мне даже непонятно, получится ли денег заработать. А что бы было тому человеку, который бы дал вам такую информацию, Санбе? Оглядев всех и на несколько мгновений задумавшись, словно что-то решая, спрашивает у нее Юнми. Что, что бы было? – переспрашивает, не поняв вопрос о Кюри. Ну, сейчас все просто так не делается, – объясняет ей Юнми.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 «А если бы это была молодая красивая девушка?» – нейтрально интересуется Юнми, «Что тогда?» «Девушка?» – несколько недоумённо переспрашивает Кюри. «Откуда у девушки может быть инсайдерская информация? Тем более молодой. Если... Если только она сама о ней от кого-нибудь не узнала...» Прекратив накручивать волосы на палец, Кюри выставляется на Юнми, Та скромно улыбается ей в ответ.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 «И да такое начнёт расти!» Юнми с удовольствием, но опять с тем же странным выражением на лице, поочерёдно оглядывает всех, как бы говоря, «Ну, вы поняли теперь, как это круто?» «Ты чё, прикалываешься, что ли?» Нарушая возникшую тишину, интересуется у неё инжон «Чего я прикалываюсь?» – не понимает та. «Наркотики, оружие, работорговля», – перечисляет инжон «Ты это серьёзно?»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 Барам не заканчивает фразу, но по выражению её лица понятно, что с ней будет. Никаким бандитам помогать не надо, ещё раз пытается объяснить Юнми. Нужно купить датакоинов и ждать, пока они вырастут. А ты это сама уже купила? спрашивает Инжон. Да, я уже купила 10.000, отвечает Юнми. Через несколько лет они превратятся в 3 миллиона долларов. Офигеть, говорит Инжон.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 «Я? Нет!» – отвечает Сюн «Я не хочу иметь никаких дел с преступниками!» «Пхууу!» – Надув щёки, излишне огорчённо выдыхает Юнми. Ми. Позже, в общежитии. Юнми уже уехала в студию. Девочки собираются на репетицию хореографии. «Она реально жуть какая странная!» – говорит о Юн Ми Ин Джон. «Что у неё творится в голове?»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 «Да нет», – говорит Кюри. «Просто посмотрела, есть или нет». «Оказалось, есть».